Глава сорок третья Я в сотый раз смотрю на часы. С момента ухода Булата уже сорок минут прошло. О том, что происходит все это время за дверями склада, стараюсь не думать. Булат сказал, что ему ничего не угрожает, а остальное не имеет значения. Он ведь не стал бы мне врать. Получается, он по каким-то своим каналам нашел Фиделя и решил с ним поговорить. Не хочу думать о том, что он будет с ними драться. Булат очень разозлился, это было видно, но, по сути, ничего страшного-то не случилось. Я вообще начинаю думать, может, от страха все преувеличило, и никто меня насиловать не собирался. Попугали бы и отпустили. Сейчас бы Булат сказал, что я оправдываю других за свой счет. И, наверное, был бы прав. на что я могу с собой поделать? Так уж устроено». Смириться с тем, что люди могут быть настолько жестокими, мне невыносимо. Поэтому я ищу другие объяснения. Не хочу разочаровываться в мире. Снова бросаю взгляд на экран телефона. Половина первого. И тут меня осеняет. В это время должен приземлиться самолет Марины. Ей будет приятно, если я позвоню. Заодно отвлеку себя от ожидания. Мне приходится прослушать затяжную серию гудков прежде чем она берет трубку. При звуке знакомого звонкого голоса я начинаю невольно улыбаться, такая бодрая, несмотря на ночной перелет. «Тай! А ты чего не спишь?» «Не спится». Решаю пока не вдаваться в скандальные подробности своего бодрствования. «Захотела тебе первый позвонить и поздравить с возвращением на родную землю». «Ой, так приятно, Тай!» восклицает Марина с трогательной искренностью, от которой внутри теплеет. Мы вот только что приземлились, сейчас на паспортном контроле. Я по тебе соскучилась очень, кучу подарков везу, еще испанское вино. Как у тебя со временем завтра, может, увидимся? Ох, мне столько всего хочется тебе рассказать. Один из лучших подарков судьбы. Что в день, когда я решила обзавестись первой дорогой парой обуви, была смена Марины. Если в мире существует хотя бы один человек, которому вы настолько дороги, Можно считать, что жизнь проходит не зря. Я даже окно приоткрываю. Настолько мне становится тепло от разговора с ней. Хочу спросить, как она доберется до дома, но в этот момент замечаю движение возле двери из склада, и вопрос сам вылетает из головы. В появившемся темном силуэте я узнаю Булата. Марин, еще раз с приездом, напиши мне, как доберешься до дома, ладно? Не волнуйся, Тай, меня Саша встречает. Осталось только багаж получить и покачу домой в тепле. Закончив вызов, я зажимаю телефон в руке и впиваюсь глазами в приближающегося Булата. Его пальто наглухо застегнуто, походка быстрая и решительная. Хотя темнота скрывает его лицо, мне чудится, что оно напряжено. «Ну, как все прошло?» Хриплым шепотом выходит из меня, когда он опускается в водительское кресло. Его привычный запах смешивается с машинным маслом и чем-то пугающим, металлическим. Булат пристально смотрит на меня в течение нескольких секунд, а затем, обхватив ладонью мой затылок, притягивает меня к себе и глубоко целует. Внутри меня закручивается вихрь из самых разных эмоций. Восторг, неконтролируемое волнение, радость, что он рядом, нежность, благодарность, облегчение — а еще чувство счастья, с каждой секундой становящееся все более ярким и осязаемым. От него в груди тесно, и к глазам подступают непрошенные слезы. — Ты чего плачешь? — спрашивает Булат, отстраняясь. Я всхлипываю и, опустив глаза, тихо смеюсь. Его рука, сжимающая мое колено, сплошь покрыта свежими ссадинами. Он дрался с ним из-за меня. Булат — первый человек, который за меня заступился. — И следующая мысль — когда приедем домой, нужно будет обработать раны и заклеить. «Ты будешь смеяться, если я скажу? Или подумаешь, что я сумасшедшая?» «Не подумаю», — крипло произносит Булат, — «и требовательнее говори». Я поднимаю глаза. Он все еще смотрит. Красивый, умный, цельный и справедливой «Разве я когда-нибудь всерьез на что-то рассчитывала?» «Пожалуй, что нет». Даже когда мы с Банди переехали к нему в дом, примерно раз в день меня посещала мысль, что это сказочный сон, который может закончиться. А сейчас последний пазл нашей счастливой истории будто бы встал на место. Я понятия не имею, почему это произошло именно здесь. Может быть, виной тому этот странный запах или выражение его глаз. Я просто знаю. Это я от счастья потому что мне кажется, что ты меня любишь. Я, должно быть, выгляжу так, словно нахожусь не в себе, плачу и не могу перестать улыбаться. Быть может, уже через секунду Булат отскажет что-нибудь вроде «Не будь такой самонадеянной, Таисия, и я пойму, что на эмоциях выдала желаемое за действительное. Быть может, он не захочет меня разочаровывать и просто промолчит. Его взгляд теплеет. Булат улыбается без улыбки. Я тихо выдыхаю, потому что в следующий момент он касается пальцами моего лица и осторожно гладит. Тебе не показалось, Тейси.